«Машина перед нами взорвалась. Нас кинуло в сторону. Мы врезались в здание сбоку от дороги. Помнишь?» Едва ли. Воспоминания путались. «Моника», — прокрепел я, оглядываясь. Она была привязана к стулу рядом со мной. Кальяне Айви и Тобес тоже были там, связанные и с кляпами во рту. Охранников Моники нигде не было видно. «Мне удалось выползти из-под обломков», — сказал Джейси.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 Я узнал его по фотографиям, которые мне показывала Моника. С трудом его разбитая губка ровоточила, левый глаз заплыл, и он шел, спотыкаясь и прихрамывая. Когда он сел на табурет рядом со мной, я увидел, что он лишился одной руки, а брюбок был обмотан окровавленной тряпкой. Он закашлялся. А, полагаю, мистер Лидс, сказал он с легким филиппинским акцентом. Мне ужасно жаль, что я застал вас здесь. Осторожно.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 И должна отбиваться от доказательств, которые могут быть найдены. Ави, разве ты не видишь, какие факты заставят тебя взглянуться на проблему рациональным взглядом? Как можно быть такой логичным в стольких областях и в то же время такой слепой в этой? Тише! Прикрикнул я на них и схватился руками за голову. Тише! Салик нахмурился. Только теперь главарь заметил, как жестоко его солдаты избили Разина.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 В комнате воцарилась полная тишина. Джейси отпустил моё запястье, и моя рука упала, налитая свенцом. Это мы сделали, спросил я, глядя на павших. Проклятье, пробормотал Айви, вытаскивая пальцы из ушей. Я знала, что у нас есть причина держать себя рядом, Джейси. Выбирай выражение, Айви, ухмыльнулся он. Я выронил пистолет.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 Затем повернул одну из её деталей, стоя спиной к Монике. «Эм, мистер Стив», — сказала Кальяне, крича куда-то пальцем. «Мне кажется, он не мёртвый. Ой, ой!» Я повернулся. Один из охранников, в которых я стрелял, перевернулся. Он что-то держал в окровавленной руке. «Граната!» «Вон!» — крикнул я Монике, хватая её за руку и выбегая из комнаты. Взрывная волна ударила меня в спину, словно прибой.